Сегодня позвонил этот хромой ублюдок. Сказал, что улетает. Девчонка оказалась ему не по зубам. Отказалась продать квартиру, жадная сука. Так даже лучше. Это все многократно облегчает. Особенно в свете нового генерального плана. Надо будет завтра же связаться с ее подружкой. Договориться о личной встрече. Конечно, рискованно, но без очной встречи не обойтись. Ничего. Видеозапись? Достаточно сильная мотивация. Подружка сделает все, что ей скажут. До сих пор ведь делала. Сейчас главное — не ошибиться. Ну и, конечно, время. Времени мало. Чёрт, как же достал этот грёбаный чердак. Столько хлама, того и гляди, сломаешь ногу. Надо осторожно. На последнем этапе не должно быть осечки. А в руках еще эта банка с кровью, как бы не уронить. Потайная дверь открылась бесшумно. Смазать петли — хорошая была идея. За деревянными панелями тишина. И уже два часа, как погас свет в окнах. Контрольный звонок. Если никто не снимет трубку, значит, девчонка уже в трубе. Классную дурь дала подружка. Только вот дозу пришлось удвоить. Так, на всякий случай. К телефону никто не подошел. Пора. Панель отъехала в сторону с тихим жужжанием. Ну ничего, уже совсем пустяки остались. Свет. Откуда в кабинете свет? Ведь еще секунду назад было темно, как в могиле. Здравствуй, Марина.